Глава 66. На следующий вечер около 50 добровольцев выстроились во дворе мастерской Герреро, ожидая наших инструкций. Они всем сердцем хотели помочь. Все они были наслышаны о Диоре, а я обещала им щедрую оплату за каждый час работы над нашим заказом. Калет быстро освоилась со своими новыми обязанностями. Она разбила швей на 5 групп. В главе каждой группы она поставила опытную швею из нашей мастерской, чтобы та руководила новичками. Я позвонила кутюрье и рассказала ему о случившемся. Да, весь заказ уничтожен. Нет, мы не сдаёмся. Да, он может рассчитывать на нас, если в самые короткие сроки пришлёт нам копии эскизов и ткань. Парижская команда сработала оперативно. На следующий день после моего звонка на вокзал Малиона прибыл поезд нагруженный хлопком, шелком, бисером, нитками и лентами. Через два дня мы приступили к работе. У нас оставалось меньше трех недель. При этом шить мы могли только по вечерам. Самые стойкие еще в воскресенье и по ночам. В обычное время мастерская занималась собственными заказами. Я чувствовала сомнение калет. Нам понадобилось больше трех месяцев, чтобы изготовить две трети из подрелей для Диора. Девушки-добровольцы могли уделять нам всего несколько часов в день, и при этом они должны были работать так же быстро, как наши швеи. Но я хотела верить, что всё получится. Мне нужно было в это верить, говорить себе, что не может же целая жизнь просто взять и обратиться в дым. Столько надежд, столько мечтаний. Нет, мы должны были успеть. Под руководством Карман при поддержке калет было возможно всё. Бернадетта будет готовить кофе, Гдеон петь свои песенки, а днём мы могли бы шить на чердаке у мадмоазелей, устроившись там с Жанеттой, Анжель и остальными. Времени оставалось в обрез, но мы должны были попытаться. В последующие дни швеи отказались от семейных ужинов, пожертвовали сном. Жанетте пришла в голову идея привлечь к работе пожилых гаражанок. Из поколения в поколение местные старушки шили сандалии, сидя у своих очагов, и могли бы очень помочь нам, взяв на себя простые базовые операции. Постепенно этот заказ превратился в общее дело. Все стремились внести свой вклад. Коллеги мужа Жаннетты крутили станки для изготовления плетёнок. Наш маленький коллектив, накормленный Бернадеттой, Очарованный Калет, воодушевлённый музыкой, которая звучала в любое время дня и ночи, трудился, не покладая рук. Парижский кутюрье дал малеонцам возможность продемонстрировать своё мастерство, поделиться душевным пылом древней страны басков. Ради родины все сердца басков бились как одно. Когда пожарные наконец разрешили мне войти в мастерскую, я на мгновение закрыла глаза, боясь того, что увижу у меня сдавило горло, но я твёрдо решила не плакать. Сквозь разбитое окно пробивался солнечный луч. Всё вокруг было покрыто слоем пепла. В этих обломках я отчётливо увидела картину моей жизни, руины, в которые она превратилась всего за одну ночь. Голубая фреска на задней стене уцелела. Ласточки почернели, но выстояли. Мне казалось, что среди этих птиц, переживших крушение, Я вижу силуэт сестры, слышу её смех, эхом разносящийся среди завалов. На втором этаже под самой крышей я нашла библиотеку мадмозель Терезы. Она была покрыта копотью, но цела. Саган и Бовуар спаслись от пламени. В соседней комнате на полках стояли бежевые коробки, в которых лежали 300 пар эспадрилей, расшитых бисером, от подошвы до лент. Ничтожно мало по сравнению с тем, что сгорело но я увидела в этом знак